Глава 20. Самолет Cessna 421 c стоял на рулежке взлетно-посадочной полосы. Красивая птичка. Самый лучший и быстрый самолет в воздушном флоте СНР. Это финальная, третья модификация легкомоторного самолета Cessna 421 В отличие от более ранних версий, Цешка имеет баки увеличенного объема кессонного типа, расположенные в консолях, что увеличивает крейсерскую скорость. Это решило проблему с топливной системой у ранних версий и проблему износа резиновых баков. Данный самолет считается вершиной поршневой малой гражданской авиации. В нашем мире просто нет более сбалансированного самолета по соотношению крейсерской скорости, дальности и уровню комфорта. Все богатеи Новой Москвы предпочитают данную модель в качестве личного транспорта, чтобы возить свои богатые задницы. Два места пилотов – пассажирский салон клубной посадки на 4 места, плюс еще два дополнительных места, мини-бар, биотуалет, большой багажный отсек на 1 кубометр в салоне и дополнительный багажник в носу самолета. Есть штатный отопитель, а также система кондиционирования, что летом очень актуально. В воздушном флоте СНР есть еще три похожие «Сесны», но они не «С», как эта птичка, а серии «Б». «Б» и «Ц», конечно, внешне похожи, но внутри разница. Этот самолет самый быстрый и комфортный. Думаете, чего я так подробно расписываю этот самолетик? Хвастаюсь. Эту «Сесну» я в прошлом году подарил Вере на день рождения. Дороговато, конечно, вышло. С учетом расходов по доставке в мир закрытого сектора и с набором необходимого «Зипа» эта птичка обошлась мне в 45 миллионов рублей. Можно было найти дешевле. Но это все-таки подарок любимой жене, так что тут не до экономии. Три года назад Вера стала пилотом. Оказывается, она всегда мечтала о небе. Отучилась на коротких курсах, налетала нужное количество часов на Як-52 и Ан-2 и получила на 35-летие эту птичку. Радости у нее было столько, что я ни разу не пожалела подарки. Хотя тут надо заметить, что сам я, как бы это помягче сказать, чтобы не оконфузиться, Сам я летать боюсь. Вот боюсь и все. Нет, понятное дело, что летаю. Даже есть 4 прыжка с парашютом, но для меня каждый перелет на самолете — это подвиг. Я птица водоплавающая, та, которая летать совсем не умеет. Пингвин. Сейчас был запланирован полет в самый дальний поселок СНР на секретную базу линкор. Лететь надо было порядка 500 километров, строго на юг. Помимо самолета, туда можно было добраться также по дороге и по реке, на катере. Но самолетом, сами понимаете, быстрее и комфортнее. А у нас сейчас каждый час на счету. Вчера с линкора пришло сообщение от Николая Жудина, руководителя тамошнего научного отдела, что им удалось, наконец, продвинуться в поиске пропавших мракоборцев и требуется мое личное присутствие. Вот я и собрался в путь. Помимо меня... Полетят глава мракоборцев смехов, Раков, который все это время вплотную занимался вербовкой и тренировкой новых мракоборцев, вахмистр Алексей Федоров его повысили в звании, и Виталий Сиротин. Пока техники вместе с Верой проводили предполетную проверку самолета, я читал отчет о состоянии вооруженных сил в Новой Москве. Плохая сводка, отвратительная. Новая Москва полным ходом готовилась к большой войне. Вербовались наемники запустили не меньше десятка тренировочных лагерей, завозилась тяжелая техника с той стороны. Есть даже отрывочные сведения о появлении у них реактивной боевой авиации, нескольких звеньев штурмовиков Су-25. А против кого могут воевать новомосквичи? Конечно, против нас. Против кого же еще? Ко всему этому пришли сведения от братьев Алиевых, которые упорно рыли землю в поисках тех, кто скупал баранину в промышленных масштабах. На севере Новой Москвы, примерно в 50 километрах от новомосковского портала, разместился большой барачный городок, в который и везли баранину со всего закрытого сектора. По предварительным разведывательным данным, в этом поселке разместилось около 10 тысяч выходцев с Ближнего Востока. Откуда они, пока было неизвестно, но с большой долей вероятности – Можно утверждать, что это игиловцы, которых вывезли из Турции из с севера Сирии. Рядом с поселком обустроили большой тренировочный комплекс, где гоняли бородатых мужиков, обучая их воевать в условиях густого леса. Вот такие вот пирожки с котятами. Горячие и очень неприятные. Надо что-то предпринимать, чтобы размотать всю эту араву на дальних подступах. Надо вступать во встречный бой и молотить врага на его территории. Тяжелый вздох, сидящего рядом Витьки-Сиротина, отвлек меня от просмотра сводки. Ведь ок неприкрыто маялся и всячески привлекал к себе внимание. «Вить, чего ты такой смурной сидишь? спросил я у Сиротина-младшего. Да, все никак не выходит из головы тот чертов куратор, которого я вычислить не могу. Но тот самый, которого мы зацепили коньяком в том алкомаркете. «Все ищу его, ищу, и никак найти не могу». «А может, нет никакого куратора-резидента?» — предположил я. «Нет его, и все. Ты не думал, что ищешь того, кого нет на самом деле?» «Может и так, может и нет его», — панура опустив голову, пробубнил себе под нос Витька. Видно было, что молодой парень сильно расстроен тем, что ему никто не верит. Не верит в существование главного злодея, главного кукловода, который нам противостоит. Я его понимаю. Когда я начал трудиться в контрразведке, мне тоже жутко хотелось поймать иностранного шпиона, причем чтобы он был не нашим завербованным трудягой судостроительного военного завода, а каким-нибудь англосаксом, задержанным с в тот момент, когда он снимает на микрокамеру чертеж жутко секретного крейсера или подводной лодки» но за все время службы мне ни разу не доводилось встречать иностранного шпиона. Наших вредителей и расхитителей военной собственности и имущества хоть отбавляй, а вот иностранного ни разу не удалось поймать». Видь, иронично хмыкнул я. «Ну как, по-твоему, должен выглядеть этот куратор-резидент, а?» «Думаю, он средних лет, весь такой аккуратный, причесанный, в очках, весь такой интеллектуал и интеллигент». «Костюм тройка хорошего пошива, бабочка из замашки Джеймса Бонда. Такой, знаете ли, слащавый ублюдок», — неожиданно выдал Витек. «Кто тут у вас, слащавый ублюдок?» — заинтересовалась нашим разговором, подошедшая к машине Вера. «Все готово. Можем взлетать». «Да Витек все переживает, что никак не может поймать главного злодея. Он уже даже мысленно представил его во всех деталях», — ответил я жене. «Этот злый день должен быть в костюме тройки отличного пошива, бабочки и очках», саркастически выдал я. «А еще у него тросточка с набалдашником в виде змеиной головы, внутри которой находится клинок», — поддакнула Вера. «Точно!» — усмехнулся я. «И зовут его профессор Мариарти». «Жень, я сейчас серьезно», — одернула меня Вера. «Я серьезно видела мужчину, которого ты только что описал. Костюм тройка, бабочка, очки». Ухоженный и слащавый, только у него была еще трость с клинком внутри. Собственно говоря, по этой трости я его и запомнила. Хотела тебе такую же на 23 февраля подарить, но потом подумала, что коньяку и носкам-то обрадуешься больше. «Вера! Вера! Где вы видели этого мужчину?» Тут же запрыгал от нетерпения Витек. «Где? Когда? При каких обстоятельствах?» Перед нашим отпуском, после которого Женька пропал, я возвращалась из Сосновска. Вот в аэропорту Сосновки я его и видела. Он как раз проходил регистрацию на рейс до Новой Москвы и сдавал службе охраны эту трость. Ну и опять же, нечасто встретишь в Сосновке любители носить бабочки и костюмы тройки. Так что он мне запомнился». «Я думаю, это просто совпадение», — попытался я унять безумный энтузиазм Вити Сиротина. «Нет, я чувствую, что это он», — твердо заявил Сиротин-младший. «А какого числа это было? Помните?» «И время вылета...» «Какое число?» — нахмурилась Вера и перевела взгляд на меня, зная о моей абсолютной памяти. 6 июня», — хмуро буркнул я, понимая, что Витька уже и бульдозером не сдвинуть. «А на Новую Москву рейс в три часа дня». «Так, ага, 6 июня в три часа дня. Евгений Павлович, а у нас же там свои камеры есть, правильно?» «Правильно, камеры есть» и сведения с них хранятся год. Но надо лететь в Сосновск. «Товарищ командир, разрешите не лететь с вами на Ленкор, а отбыть в Сосновск для проведения оперативно-розыскных мероприятий?» официально обратился ко мне Витек. «Разрешаю», — разочарованно махнул я рукой. «Вали, ищи своего секретного резидента». Спасибо. выкрикнул на ходу Витек и стремглав бросился к зданию аэровокзала. «Зря убьет время» прокомментировал я действия Виктора. «Ничего, пусть попробует. В конце концов, сам же говорил, что Витек еще ни разу не ошибался в своих, пусть и таких несуразных, подозрениях. Вер, если и в этот раз Витька окажется прав и действительно схватит за хвост главу вражеской нелегальной разведки, то я разведу руками и больше никогда не буду с ним спорить». «А может, давай забьемся?» хитро прищурилась Вера если я оказалась права и тот самый дядька в тройке и правда московский шпион ты купишь мне еще один самолетик а согласен какой еще самолетик с опаской спросил я вот такой вера сунула мне в руки рекламный проспект это самолет амфибия он может садиться не только на воду но и на шоссе очень удобная штука согласен ну давай забьемся согласился я протягивая руку дядька разбей Дядин разбил спор. Я полез из машины, чтобы занять свое место в самолете. Знал бы с самого начала, что Витька соскочит и не полетит. Взял бы кого-нибудь другого. Но сейчас уже поздно. Нет времени на ожидания. Может занять свободное место дополнительным грузом? «Нина!» — крикнула Вера, обращаясь к нашей дочери, которая пришла нас провожать и сейчас разговаривала в сторонке с Лехой Федоровым. «У нас одно место освободилось. Может, с нами слетаешь?» Дам тебе поддержать штурвал самолета. «Конечно полечу!» Тут же ответила согласием Нина. «Я сейчас не понял, что это было?» Нахмурился я, обращаясь к жене. «Вообще-то мы летим на секретный объект, куда возможен допуск лиц, лишь прошедших серьезную проверку». «Вообще-то», — шепотом ответила мне жена, «у Нины с Лешей, похоже, возникли определенные чувства. Поэтому, командир Вредина, оставьте за бортом секретность вашего объекта» когда речь идет о высоких чувствах. «Офигеть!» — проворчал я и пошел занимать свое место в самолете. Нина и Леша заняли последние два места в хвосте, мы с полковником Смеховым сели друг напротив друга, а док разместился рядом. Вера заштурвал самолета, а ее верная подруга и по совместительству личный телохранитель Ирка Рысакова с позывным «Рысь» на место второго пилота. Короткая перекличка с диспетчером — Есессина разбегается по взлетной полосе и взлетает. Чтобы отвлечься от мыслей о полете, углубляюсь в чтение очередного отчета. Отчет интересный, даже, надо сказать, загадочный. Он о том, как группа мракоборцев под командованием полковника Смехова потащила в иной мир толстяка на Рокле. Я действия этой группы видел изнутри иного мира, а сейчас читал отчет от первого лица. Надо сказать, что если бы я не видел этого со стороны, то хрен бы поверил всему, что было здесь написано. Когда группа установила толстяка, на них обратила внимание вся нечисть, которая кучковалась вокруг рогатого генерала. Завязался бой, мракоборцы втеснили, и если бы не произошло чудо, то всем пришел бы хандец. И чудо произошло. Яркая вспышка ослепительно белого цвета, и вся нечисть в радиусе 100 метров испепелена. При этом никто из мракоборцев от этого взрыва не пострадал. Почти никто. А знаете, что это было? Что я принял за секретное оружие, о котором не знал? Яркая вспышка света, уничтожившая нечесть была одним из лучиков, который взорвался. Вот так. Был себе человек, стоял рядом с остальными бойцами, стрелял из дробовика, а когда порождение тьмы окружили их, он просто взорвался яркой вспышкой. Потом также взорвался и второй лучик. Второй взрыв дал остальным бойцам возможность живыми вернуться домой. Лёлик и Болик погибли, взорвавшись вспышкой света. Старший группы Сигма, прапорщик Гныш, умер уже на нашей стороне. Он тоже, как и Пашка Ташин, наступил на каменного ската. Вот вкратце и весь отчет. Из-за чего произошел самоподрыв двух мракоборцев, до сих пор непонятно. До этого никто не видел ничего подобного. В отчете также была краткая справка по такому феномену, как спонтанное возгорание человека. Спонтанное самовозгорание ⁇ это явление, когда тело человека внезапно, без явного внешнего источника возгорания, охватывает пламя. При этом данное явление происходит весьма редко и, как правило, заканчивается летально, поэтому непосредственное наблюдение за данным явлением не дало никаких результатов. Пожалуй, единственное, что удалось установить, это то, что источником возгорания является голубоватое пламя, которое вырывается из брюшной полости. Ученые предполагают, что огонь, который охватывает человека, настолько мощный, что практически за несколько минут полностью уничтожает его, при этом в большинстве случаев оставляя нетронутыми ноги, голени и ступни, на которых могут даже сохраниться фрагменты одежды. Все остальные части тела, вплоть до костей, сгорают в пепел, поэтому провести посмертное вскрытие и определить причину возгорания невозможно. Это странное явление вызывает подозрения еще и потому, что огонь практически не трогает предметы, окружающие тело человека. Это не может не озадачить специалистов, которые вынуждены прибегать к гипотезе спонтанного самовозгорания человека, чтобы хоть как-то объяснить природу этого странного феномена. Ученые пытаются объяснить природу спонтанного самовозгорания выдвигая различные гипотезы. Так, в частности, доктор Дуглас Драйсдейл из Эдинбурга вместе с группой ученых выдвинул гипотезу, которая впоследствии стала известна как эффект свечи или эффект фитиля. Суть ее состоит в том, что тело человека можно рассматривать как свечу, а кости как фитиль. Жир, который есть в теле человека, окружает кости подобно тому, как воск окружает фитиль. В том случае, если есть источник возгорания, к примеру, если человек курил и у него случился сердечный приступ, то вполне может вспыхнуть огонь. Если человек по каким-либо причинам не может погасить огонь, тот начинает распространяться. Если человек на протяжении длительного времени находится совершенно один в помещении, то постепенно его тело и кости превратятся в пепел. Так, в частности, ученые-химики уверены в том, что внутри системы органов пищеварения человека может возникнуть спонтанная цепная реакция в результате опасной смеси некоторых продуктов из рациона питания. Может образоваться излишек самовоспламеняющихся продуктов, выделяющих тепло, или легко воспламеняющихся газов, которые будут медленно выжигать внутренности. Эта гипотеза объясняет, почему невозможно погасить огонь во время возникновения спонтанного самовозгорания и почему очаг пламени появляется именно в брюшной полости. Другая группа ученых утверждает, что причиной самого сгорания является электричество. Некоторые люди могут накопить достаточно статического электричества, в результате чего при соприкосновении с другими людьми могут даже проскакивать искры. Если человек живет один в помещении, где нет металлических предметов, то и освободиться естественным путем от накопленной энергии он не может. Между тем, заряд накапливается на протяжении нескольких дней, после чего химические вещества начинают разлагаться в организме путем ионизации и электролиза. Данная теория подтверждается только тем, что во многих случаях жертвами самовозгорания становились одинокие пожилые люди, которые редко выходили из дома. Самая продвинутая теория говорит о том, что внутри тела человека существует ядерная энергия, в результате высвобождения которой в организме может образоваться шаровая молния, которая и уничтожает тело. Уж не знаю, какая связь между тем, что в старом мире люди изредка сами по себе сгорали, и тем, что у нас два мракоборца натуральным образом превратились в яркую вспышку. Может, следователи хватались за любую зацепку. В принципе, случаи схожи. В старом мире человек сгорал в пламени, которое не затрагивало никаких предметов по соседству и у нас лучики рванули так, что стоявшие рядом бойцы не почувствовали ничего, даже малейшего намека на тепло. Что же на самом деле произошло с лучиками, до сих пор неизвестно. Но в сообщении из линкора был намек, что и на этот вопрос они нашли ответ. В общем, надо скорее добраться до линкора и получить ответы на все вопросы. В ходе внутреннего расследования, проведенного Раковым и Смеховым, возникло больше вопросов, чем ответов. Оказалось, что никто не знает, как были приняты на работу сержанты Леонид и Борис, коих док окрестил Леликом и Боликом. Про Гныша тоже известно мало. Вроде как он круглый сирота, друзей и знакомых у него нет. В отряде мракоборцев появился совсем недавно, а до этого служил в охране молокозавода номер 16. Когда я читал эту биографию, У меня сложилось впечатление, что ее написали специально для доклада мне. Никаких подробностей и нюансов, ничего такого. Вот как разберусь с остальными, более горящими делами, так на виду шороху в хозяйстве Смехова. Надо их отдел кадров раком поставить, а то у них тут принимают на службу людей, о которых ничего не известно. Непорядок.